Глава 10. Прошло 5 лет. Многое переменилось и на Выборгской стороне. Пустая улица, ведущая к дому Пшеницыной, обстроилась дачами, между которыми возвышалось длинные каменные козённые здания, мешавшие солнечным лучам, весело бить в стёкла мирного приюта лени и спокойствия. И сам домик обветшал немного, выглядел небрежно, нечисто, как небритый и немытый человек. Краска слезла, дождевые трубы местами изломались. Оттого на дворе стояли лужи грязи, через которые, как прежде, брошена была узенькая доска. Когда кто войдёт в калитку, старая арабка не скачет бодро на цепи, а хрипло и лениво лает, не вылезая из каменной уры. А внутри домика какие перемены? Там властвует чужая женщина, резвятся не прежние дети. Там опять появляется по временам красное и спётое лицо буйного Тарантиева и нет более кроткого, безответного Алексеева. Не видать ни Захарыни, ни Анисие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 наполняя ими далеко спрятанный сундучок. Хозяйство пошло такое же грубое, простое, но жирное и обильное, как в прежнее время до Бломова. Первенствующую роль в доме играла супруга браца Ирина Пантелеевна. То есть она предоставляла себе право вставать поздно, пить три раза кофе, переменять три раза платья в день и наблюдать только одно по хозяйству, чтоб её юбки были накрахмалены как можно крепче.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 А Андрюшу выпросили на воспитание Штольц и жена и считают его членом своего семейства. Агафья Матвеевна никогда не равняла и не смешивала участи Андрюши с судьбою первых детей своих, хотя в сердце своём, может быть, бессознательно и давала им всем равное место. Но в воспитании, образ жизни, будущую жизнь Андрюши она отделяла целой бездной от жизни Ванюши и Машеньки. Те, что такие же смарашки, как я сама, Небрежно говорила она: "Они родились в чёрном теле, а этот", прибавляла она почти с уважением об Андрюше, и с некоторой, если не робостью, то осторожностью лаская его: "Этот борчонок. Во난 как и беленький, точно меливной. Какие маленькие ручки и ножки, а волоски как шёлк. Весь поконик". Поэтому она без прикослов, но даже с некоторой радостью её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 Она просила срока подумать, потом убивалась месяца два ещё и наконец согласилась жить вместе. В это время Штольц взял Андрюшу к себе, и она осталась одна. Вот она, в чёрном платье, в чёрном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет окошки, пьёт, гладит кружева, но тихо, без энергии.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 Она двигалась по дому, делала руками всё, что было нужно, но мысль её не участвовала тут. Над трупом уже с потерею его, она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над её значением. И эта задумчивость легла навсегда тенью на её лицо. Выплакав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере. Всё прочее умерло для неё, кроме маленького Андрюши.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 Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на браца и на жену его, как будто с гордостью, с сожалением. Она поняла, что проиграла и просияла её жизнь. Что Бог вложил в её жизнь душу и вынула пять, что засветилось в ней солнце и померкло навсегда. Навсегда, правда. Но зато навсегда осмыслилась и жизнь её. Теперь уж она знала, зачем она жила и что жила, не напрасно.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 А Андрей взволнованно и поспешно уйдёт из комнаты. Их всех связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника. Они упрашивали её ехать с ними в деревню, жить вместе подле Андрюши. Она твердила одно: где родились, жили век тут нады и умереть. Напрасно давал ей тольцы отчёт в управлении имением, присылал следующие ей доходы. Все отдавала она назад, просила беречь для Андрюши. — Это его, не мое, — упрямо твердила она. — Ему понадобится. Он барин, а я проживу и так.